Глава двадцать пятая. Утро выдалось шебутное, веселое и какое-то уютное. Пахло хвоей, выпечкой, немного ванилью и корицей. Ребята под предводительством розальвы отправились на рынок за продуктами к праздничному столу. Матвей пошел с ними, уверяя, что только он может выбрать самое свежее мясо и рыбу к новогоднему столу. К тому же кот рассчитывал заглянуть в свиток и перо, поздравить Молли с праздником. Передала ей привет и свои поздравления вместе с пакетиком конфет. Мы с Никитой отправились открывать аптеку. Сегодня в честь праздника все местные заведения работают только до обеда. Потом жители Кейтари расходятся по домам на семейный новогодний обед. Вот и мы рассчитывали поработать до обеда. Тем более вокруг аптеки уже вовсю гулял народ, вспоминая вчерашнее празднование. Вокруг елочки копошилась ребятня, прогуливались парочки. Стоило нам открыть дверь, как к аптеке сразу стремились несколько дам. Никита водрузил коробку с каменным гремлином на прилавок. Некромант передал его ему с рук на руки, уверяя, что его любимец не любит холод, и с нами ему будет лучше. Пусть ползает, посетителей развлекает. К тому же вокруг полно магически одаренных существ, и гремлин отлично пообедает, подпитываясь их магией. Посетители, вернее, посетительницы. Через одного интересовались кремом Чармали и, несмотря на цену, довольно охотно его покупали. Так мои запасы быстро закончатся. В следующий свой приезд нужно будет приготовить еще одну партию. Пользуясь тем, что Никита прекрасно справлялся за прилавком, присела в уголочки и набросала список того, что понадобится мне к следующей неделе. Никита сам все закажет, сэкономив мне время. Понаблюдав еще немного за торговлей, поняв, что брат отлично справляется без меня, попросила его поторговать одному еще часок. А мне нужно отлучиться ненадолго. Новый год, а у меня подарки еще не для всех куплены. розальве я еще в прошлые выходные ожерелье с браслетом присмотрела. Как увидела на витрине этот комплект, так сразу и подумала, великолепно подойдет к ее новогоднему платью. Изумрудные камешки сверкали в свете зимнего солнышка, привлекая взгляд. Камень оказался недорогим самоцветом и отлично вписывался в мой бюджет. Также я подобрала футляр для украшения. Розе комплект понравился. После бала она бережно сложила его назад в коробку и убрала в тумбочку со словами, что такого шикарного украшения у нее еще не было. Раньше мама давала ей на праздник поносить что-то из своей шкатулки, но лично своего у нее была только простенькая цепочка до да пара серег. «Обожаю дарить подарки!» Обычно долго и скрупулезно выбираю, но сейчас на это попросту нет времени. К тому же я примерно знаю, что хочу. Коту — пушистый мягкий плед. Такой нашелся в лавке недалеко от развилки, ведущей к нашей аптеке. Там же я присмотрела теплые меховые рукавицы для Никиты. Молоденькая румяная девушка за прилавком упаковала мои подарки в красивую бумагу, повязав бечевкой, под которую для украшения подложила по веточке астролиста с алыми ягодками. Получилось очень мило. Теперь в ряды со сладостями. В подарок для Мантикоры набрала целую коробку засахаренных фруктов, пару яблок в карамели и немного пастилы. Оставался еще один человек, которого я бы хотела одарить подарком. Тем более от него подарок я уже получила. И теперь на моей груди рядом с амулетом висит милый кулончик в виде капельки. Вот только я ума не приложу, что можно подарить магу-старшекурснику. Я задумчиво осматривала ближайший ряд торговых лавок, когда у меня за спиной раздался нежный перезвон колокольчиков. Обернувшись рядом с дверью кондитерской, откуда я только что вышла, увидела неприметную дверь и знакомую вывеску с надписью «Волшебная лавка». Сердце ёкнуло, а в голове пронеслись уже подзабытые воспоминания. Ведь именно с этой неприметной дверцы и началась моя новая жизнь. Жизнь, полная магии, приключений и новых друзей. Ни минуты не колеблясь, коснулась ручки двери, послышался нежный перезвон колокольчиков, а я оказалась в знакомом волшебном магазинчике. Прошлась вдоль стен, рассматривая выставленный товар. Помнится, в прошлый раз я приняла все эти вещи за простые сувениры. Сейчас, проходя мимо этих полок, Чувствовала, как от них веет магией. Надписи на склянках и бутылочках были знакомы и понятны. Названия на корешках книг нисколько не удивляли, разве только своей редкостью. Универсальные метелки и шляпы ведьм для шабаша, черные свечи и мел для ритуалов. Теперь-то я понимала, что все эти вещи колдовские, а некоторые вообще очень мощные магические артефакты, как тот самый амулет, что висит у меня на груди. Я подошла к памятной витрине, разглядывая выложенные на аломбарх вещицы. Но в этот раз ничего не привлекло моего внимания. Сзади раздались легкие шаги и шуршание шелка. Обернувшись, увидела появившуюся ниоткуда лестницу со второго этажа и спускающуюся по ней даму, наряд которой, как обычно, утопал в цветах. «Мадам Флора!» «Милая барышня, вижу, вы нашли свой путь. Рада вновь встретиться с вами!» Флора, приветливо улыбаясь, приглашающе махнула в сторону появившегося небольшого столика и пары кресел. Мы чинно уселись друг напротив друга. На столе появились крохотные кофейные чашечки размером с наперсток и малюсенькие блюдечки с пирожными, похожими больше на бутоны роз. Флора, взяв в руки чашечку, пригубила ее и улыбнулась мне со словами. «Что ж, милая барышня, раз я имею удовольствие видеть вас снова...» «Вам определённо что-то понадобилось в моём магазинчике, ведь он всегда появляется там, где он кому-то нужен», — продолжила я её фразу. «И сейчас...» — мадам выжидательно глянула на меня. «И сейчас мне нужен новогодний подарок для мага-огневика. Он учится со мной в магической академии. Только он уже старшекурсник, а я только поступила на первый курс». Флора внимательно вглядывалась в моё лицо. «Этот маг очень дорог вам». Я почувствовала, как мои щеки покрылись румянцем. Если честно, я даже сама еще не до конца поняла, что я чувствую к этому огневику, особенно после того поцелуя в парке. Я гнала от себя эту мысль, ссылаясь на занятость, а сейчас, на мгновение задумавшись, поняла. Да, дорог. Мадам Флора поняла все без слов. Встав, подошла к массивному шкафу, провела перед дверками рукой, рисуя в воздухе узоры. Внутри шкафа что-то щёлкнуло, и дверки медленно отворились. Мадам, покопавшись внутри, вернулась с небольшим свёртком. Положив его на столик, развернула потёртую шёлковую ткань. Внутри свёртка оказалась шкатулка. Флора сделала жест рукой, приглашая открыть шкатулку. Я ещё прошлый раз заметила, что мадам сама старается лишний раз не касаться продаваемых ею же вещей. В шкатулке на бархатной подушечке Лежала странная полоса золотистого металла, вроде кинжал или небольшой меч, вокруг которого обернулся дракончик с красными камешками глаз. Склонившись над шкатулкой, я присмотрелась к искусно выполненной работе. Каждая золотая чешуйка на теле дракончика так филигранно выполнена, что, кажется, еще мгновение, и он шевельнется. Словно в ответ на мои мысли его глаза полыхнули алым и вновь погасли. «Мужской браслет». Молодой человек должен приложить его к своему запястью, тогда он обернется вокруг его руки, став полноценным браслетом. Очень хороший защитный артефакт для мага-боевика. «Какая необычная вещица», — поразилась я. «Очень необычная. Этот браслет можно только честно купить или подарить. Нельзя украсть или взять силой. Если новый хозяин придется ему по вкусу, он будет защищать его до последнего». «Учитывая, что ты ему понравилась, я буду рада отдать эту вещь тебе. Но ведь это наверняка очень дорогой артефакт. Цену ты знаешь». Мадам кивнула в сторону знакомой мне деревянной коробочки, в которую я прошлый раз положила свою тысячу рублей. Подойдя к импровизированной кассе, я высыпала все монеты, которые были со мной. Проверила по всем карманам и досыпала мелочь. И все равно мне казалось, что этого мало. Но мадам Флора удовлетворенно кивнула, протягивая мне завернутую в шелковую ткань шкатулку с браслетом. Стоя на пороге, я попрощалась. «Спасибо. До свидания. Еще увидимся, Марена». Взмах руки, перезвон колокольчиков, и я снова на улице среди гомонящей толпы рынка. Щурясь от яркого зимнего солнца, оборачиваюсь, уже заранее зная, что увижу. За спиной ожидаемо дверь обычной кондитерской. «Волшебная лавка исчезла, видимо, отправляясь туда, где она кому-то сейчас нужна». «Мой магазинчик всегда появляется там, где он кому-то нужен», повторила я слова волшебницы. Успела добраться домой и припрятать покупки в своей комнате, как ввалилась веселая, румяная с мороза толпа молодых боевых магов, увешанных пакетами с покупками. Перебрасываясь на ходу шутками, ребята выглядели полностью счастливыми. Заводила и в этой компании, как всегда, была Розальва. Велев нести все покупки на кухню, она на ходу раздавала распоряжение. «Осторожнее, Растяпа, не побей яйца! Мясо кладите вот в этот таз, молоко отнесите в холодильный шкаф, быстро мыть руки, будете мне помогать!» Посмотрев на этот кипиш, я по-тихому улизнула в аптеку к Никите. Валериор пошел следом за мной. Первым делом, подойдя к коробке со своим питомцем, он засюсюкал над каменным крабиком. «Стэн, малыш, иди скорее ко мне!» Он пошкрябал пузико каменного гремлина, чего тот счастливо зажмурил бусинки подвижных глаз. До сих пор, умиляясь, смотрю на эту парочку. Они определенно нашли друг друга. Кто бы мог подумать, некромант и каменный гремлин! Валильор долго и мучительно подбирал своему любимцу имя, пока не остановился на стенне, объяснив там, что по-шварцки это означает «камешек». И сейчас Стэн, сыто жмурясь, сидел на руках любимого хозяина. Видимо, вспоминая вчерашнюю грязную посуду, Валильор благоразумно решил остаться с нами в аптеке, показывая любопытной ребятне своего гремлина, в то время как их матушки расспрашивали об ассортименте наших товаров. Многие делали заказы на будущее. Для этого мы еще вчера завели большой толстый журнал. Некоторые барышни заказывали доставку на дом, оставляя небольшой задаток, равный оплате услуг извозчика. Не ожидала такого ажиотажа. Помогла реклама мадам Бьянки и Алехандра. Они привели к нам зажиточных клиентов, для которых доставка товара — обычное дело. Ближе к полудню поток клиентов стал меньше, и вскоре мы закрыли дверь на засов. Приближалось время большого новогоднего семейного обеда. В жилой части дома витали умопомрачительные ароматы. Накрытый в гостиной стол сверкал праздничной посудой, которую Роза разыскала на полках буфета. Стоило нам появиться, как прозвучала команда «Все за стол!». Второй раз никому напоминать не пришлось. Уже через минуту все расселись по местам. На столе, разместившись на огромных блюдах, ждали своего часа три огромные запечённые птицы, повлёскивая зажаристыми боками, напоминавшие обычных гусей. Вокруг сочащихся жарком птиц разместилась румяная картошечка и овощ, похожий на репу. На других блюдах, едва умещаясь, лежала жареная рыбка. вперемешку стояли миски с солёными грибками, хрустящей капусткой, мочеными яблочками. Стояли совсем незнакомые мне блюда, перемежаясь с большими кусками свежепореженного ноздрястого коровая. В середине стола торжественно разместилось несколько бутылок с хмельными напитками. Подложила Матвею пару подушек. Кот разместился неподалеку от блюда с рыбой и уже командовал, какой кусок положить на его тарелку. Это словно стало сигналом к началу обеда. Сразу послышался звон посуды, стук ножей и вилок. Все нагуляли отменный аппетит и сейчас отдавали должное отменной стрепне Розальвы. Некоторое время за столом царила тишина. Лишь когда все немного сбили первый аппетит, Алехандро предложил первый тост. «Пусть этот год будет для всех нас удачным. За боевой факультет!» После рюмки слабоалкогольного напитка все еще больше расслабились. За столом вновь послышались шутки, разговоры, веселый смех. Окинув взглядом всю эту веселую дружную компанию, я в который раз порадовалась, что мне довелось учиться с такими замечательными ребятами. Праздничный обед плавно перетек в ужин. У Розы в духовке оказались припасены еще бараньи ребрышки. Бутылки на столе постепенно пустели, а градус веселья поднимался. Ребята, расчувствовавшись, говорили, как они рады учиться в нашей компании. А Алехандро и Эльвинг признались, что еще никогда так весело не праздновали Новый год. Но всему хорошему приходит конец. Пора возвращаться в академию. Завтра с утра первый экзамен. Потихоньку встав из-за стола, ушла в свою комнату. Достав припасенные подарки, выбрав из них тот, что приготовила для своего брата, отнесла в комнату Никиты и положила ему на подушку. Вернувшись в комнату, собрала наши с Розой вещи в неизменный рюкзак. «Все, я готова». Никита, понявший меня без слов, уже запряг нашу Зорьку в карету. Большого труда стоило собрать всю нашу расслабившуюся компанию и загрузить в экипаж. И все прекрасно поместились. А парни еще начали горланить новогодние песни. Похоже, с утра нужно будет заранее приготовить антипохмельные порошки. Кому-то они очень понадобятся. Выгрузившись перед воротами Академии, парни в обнимку, продолжая распевать песни, направились к проходной. Только мы с Розой задержались. Я обняла брата, еще раз поздравив его с Новым годом, шепнув, что его на подушке ожидает сюрприз. Тоже пошла в сторону Академии, оставляя Розу с Никитой вдвоем. Матвей, гордо подняв хвост, уже скрылся в дверях. Стоило ступить за ворота, сразу почувствовался аромат цветов и зелени, запах вечного лета. Сразу стало жарко в тёплой меховой одежде. Стянув шубейку, осталось дожидаться подругу. Глядя на её раскрасневшиеся щёчки и задорно блестевшие глаза, поняла — прощание удалось. Подхватив под руку, она потянула меня в сторону белого, величественного и уже такого родного здания Академии. Без происшествий добравшись до своей комнаты, подарила Матвею пушистый плед, расцеловав его наглую усатую моську. У Розы тоже оказался припасён подарочек для нашего пушистика. Рядом с пледом в кресле кота разместилась небольшая мягкая подушечка. Изумрудные глаза кота довольно поблескивали. Подарки определённо пришлись по душе. Ещё один подарочек. Ожидал своего часа, лёжа на дне рюкзака, который я потихоньку засунула в шкаф, вспоминая золотистые глаза того, кому он предназначался.